49. Январь 19. -е. Удержать достижение много труднее, чем добиться его. Поэтому настаиваю на приложении знаний на практике. Примененное остается даже во время пролаи сознания. Непримененное утрачивается. Теория хороша и только она сопровождается практикой. Утвержденного применения от человека отнять уже невозможно. Неудача в приложении учения зависит не от учения, а очень часто от темных противодействий. Упорством и настойчивостью преодолевается многое. Опытный ученик не отступает даже перед самой упорной неудачей. Может быть, остается сделать всего один шаг до победы. Все неприложенные знания покоятся на песке и рассыпаются прахом при столкновении с суровой действительностью жизни.